Но ведь он мастер, мастер. Синяя библиотека поэта. Симонов, толстый маршак, соответствующий образу поэта в жизни. Ахматова, 1976 года, издание, уже с поэмой без героя. Не доставала в собрании Пастернака с предисловием Андрея Синявского, но это сокровище было мной найдено после многолетней охоты в букинистических. Одни и те же стихи в разных изданиях действительно выглядят и читаются по-разному. Не зря я столько усилий положил, чтобы отыскать сборник Ахматовой 1965 года, где еще нет поэмы без героя. Но есть большой фрагмент из нее. 913 год. Вот и с Пастернаком та же история. А самый тонкий томик библиотеки поэта, который тоже вдруг начал прочитать, появляться в московских букинистических магазинах Мандельштам. И синий с предисловием Дымшица выходит томик Мандельштама. Сергей Гандлевский, Элегия, 1985. В декабре 1956 года известный ленинградский филолог Ефим Эдкинд решил порвать отношения с другим известным ленинградским филологом Александром Дымшицем в связи с тем, что Тот присоединился к компании травли Владимира Дудинцева за роман «Не хлебом единым». Но Дымшицу было что ответить. «Поглядите на те два фонаря», — сказал он Эдкинду. «На одном из них будете висеть вы, на другом я, если мы будем раскачивать стихию. Только твердая власть может защитить нас от ярости народных масс». Фактически литературный критик, всегда следовавший за любым паникам, прихатливым изгибом линии партии повторил на свой лад слова Михаила Гершензона в вехах о власти, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной. Как и любой пребластный критик тех лет, тот же, скажем, Анатолий Тарасенков дымши знал и любил выдающихся писателей и поэтов XX века. Тарасенков обожал Бориса Пастернака, собирал все его книги, но и травил его, когда надо было. В 1957-м Дымшиц сообщал публике, что проявление ревизионизма в нашей среде сказывается в прославлении Хлебникова, Цветаева и Мандельштама. Но в 1973-м году он же сделал все возможное, чтобы Том Осипа Мандельштама в большой синей серии библиотеки поэта увидел свет. Том истерзанный с исключенными стихотворениями, с изощренно-советским длиннющим предисловием дымшица, словно бы извиняющимся за то, что столь противоречивую фигуру печатают в столь престижной серии. Но пусть и обрезанное собрание стихов Мандельштама впервые с 1928 года увидело свет официально, а не в самоздатовском переплете на папиросной бумаге. «Мы живем под собой, не чуя страны», превратилась в мем, применимый к нашим временам. Проблем с изданием Модельштама нет. Больше проблем с чтением и пониманием тех культурных слоев, десятки которых скрыты в каждой его страфе. В начале 1970-х Дымшит снова разругался с Эткиндом в связи со статьей в «Вопросах литературы», где критик как бы легализовал некоторые тезисы предисловие ещё не вышедшему тому Мандельштама Смысл резкой отповеди придворного критика либеральному критику, чья позиция становилась всё более открытой и в результате привела к вынужденной эмиграции, сводился к следующему: да, я, дымшиц, положил свою репутацию на алтарь официального издания Мандельштама. Да извратил смысл и подтекст антисталинских стихов выдаوف их за антиимпериалистические. Но книга-то выйдет с ит. Логика в этих рассуждениях, хотя и несколько специфическая была. Решение об издании тома Модельштама было принято секретариатом правления Союза писателей в 1960 году. Впервые собрание стихов попало в издательский план в 1961. Менялись авторы предисловий, Сменился за десятилетие куратор большой серии библиотеки поэта, от пугливого до запуганного. Был готов макет, вычитывалась корректура 1966, 1967, 1968. Уже вышла в издательстве искусства книжечка с эссе «Разговора Данте» Мандельштама. А решения о публикации тома стихотворений все не было. В 1971-м проверенный и закаленный временем Дымшиц написал предисловие, но его возили туда-сюда по инстанциям еще два года. Поднаторевший в номенклатурных боях критик использовал тяжелую артиллерию. Написал письмо одному из лидеров ультраконсервативного писательского крыла Николаю Грибачеву. «Как вы, разумеется, понимаете, я не апологет всего в поэзии Мандельштама». Но убеждён, что надо вырвать его наследство из грязных лап разных Глебов, Струбы, Борису, Филипповых, Иборов и Васков, мадам Модельштам, стервы и фурии, которая уничтожила рукописи ряда стихов мужа на советские темы и написанных с решительно революционных позиций и тому подобных негодяев. Письмо про грязные лапы безошибочный приём было датировано 29 сентября. 1973 года. О том был сдан набор уже 18 октября. Практически спустя 2 недели. Вот что значит тонкий номенклатурный ход с попаданием в правильный нерв. Чтобы уизвить стерву и фурию, в чьи мемуары Александр Твардовский ставил выше стихов Мандельштама стерву и фурию, чей труп КГБшники взяли под арест спустя семь лет после выхода тома библиотеки поэта и выдали только в день похорон. Грибачев мог взяться из-за продвижения в печать стихов убитого советской властью гения. Мандельштам был издан тиражом 15 тысяч экземпляров. За самым тонким томиком в истории библиотеки поэта охотились. Его перекупали, размножали. Он был самым и потому скандальным в серии. Что было лучше по Максимилиану Волошину: при жизни быть ни книгой, ни тетрадкой, или синим томом с предисловием, врущим, но полным сдерживаемого из последних сил восторга критика? Лично я помню Мандельштама наизусть в последовательности стихов синего тома Дымшица Харджиева, составителя и автора примечаний. А уже затем стали попадать в руки временно тома в синих, зелёных, бордовых в сам издатовских переплётах. Судя по тому, что в букинистических в последнее время стали появляться дымшицевские томики, допечатки всё-таки были. Благодарен за эту гипотезу главе Мадельштамовского центра высшей школы экономики Павлу Поляну. Так неистовые адепты власти обманывали эту власть, свойство, характерное для советского времени и, пожалуй, утраченное сейчас собственную самоцензуру, иным сегодня труднее преодолевать, чем цензуру в ту глухую эпоху. Тогда всё созревало долго, но верно. Запрещённые в 1960-е дневники Константина Симонова 1941 года увидели свет, казалось бы, совсем уж в немой период, тоже в начале 1970-х. А научившая женщин говорить Анна Ахматова Появилась в синей серии в 1976-м, вдвое толще обструганного Мандельштама и стандартного для библиотеки поэта тиражом 40 тысяч. Особенно впечатляюще смотрится на полке том, одновременно вышедшего с Мандельштамом синего Самуила Маршака, он толще худенького Осипа Эмилиевича в три, если не в четыре раза. «Чего боялись-то?» Обожглись в 1965-м на Борисе Пастернаке, вдвое толще Мандельштама и тиражом 40 тысяч, предисловие к которому написал Андрей Синявский, в том же году и арестованный. Обожглись так, что даже верноподданный Дымшиц был вынужден уже открыто ругаться с редактором серии Фёдором Примой, или стерва и фурия, носатая старуха, ставшая для КГБ страшнее диссидентов, мешала. Или строки власть отвратительно, как руки брадобрея в глубине души оценивались не как ответ фашистскому режиму Муссолини, а как эмоциональная оценка другой, родной власти. В Европе холодно, в Италии темно, власть отвратительно, как руки брадобрея. О, если бы распахнуть до да как нельзя скорее на Адриатику широкое окно. В каком месте том Мандельштама не откроешь, везде что-нибудь да не то как бы дымшиц не старался оправдать своего подзащитного. Хотя адвокатской миссии удалась, Мандельштам был условно-досрочно освобожден из-под запрета и до конца 1980-х оставался ограниченно доступен лишь в этом «Синем томе», как в ссылке, только уже не при жизни, а пост-мортом. Мандельштам жил в стране, где, как он сам говорил, с гордостью за поэзию убивают. Множество людей в Советском Союзе не знали о нём ничего, но те, кто знал или хотел знать, видели в нём и политический символ, и справедливо политического мученика. Что отразилось даже и в нашей эпохе. Недаром преследуется и шельмуется проект Последний адрес. Одна из первых табличек проекта стал памятный знак Мандельштаму на торце дома, который примыкал к снесённому зданию У нас Щёкинском переулке, где поэт полгода жил и был арестован в 1934. Дальше были только ссылка, этап, лагерь, смерть и реабилитация в 1956, как у множества людей с такой же судьбой. Есть и некоторые вызовы в появлении памятной таблички с двумя профилями Осипа и Надежды на вокзале в Екатеринбурге, в самой, так сказать, гуще народной жизни. Ещё одно напоминание. А профили этих двух людей сами по себе вызывающие. И ещё страх перед масштабом поэта или уважение к этому масштабу непостижимому. Как Сталин, согласно одной легенде, оставил в покое Постернака, потому что считал его небожителем. Так и согласно другой легенде, точнее одной из версий реального события, звонка Сталина Борису Леонидовичу, спрашивал о Мандельштаме. Но ведь он мастер. Мастер? Мы живем под собой, не чуя страны. Действительно, по точному определению того же Пастернака было актом самоубийства. Но это был акт мастера, и смерть его была отложена самим диктатором. И даже условия ссылки изменены. По масштабу поэта был и ответ тирана, что, впрочем, не уберегло его от гибели. Меньше всего Мандельштам похож на символ или знамя. Но таким уж его сделала эпоха, точнее эпохи. И та, что его убила, и та, которая длилась после его гибели, пока была жива Надежда Мандельштам. И та, которая означала его переоткрытие. За поэзию теперь не преследуют, стали преследовать. И представим себе поэтический пост в интернете с некоторыми стихами Мандельштама, злыми, запальчивыми, ироничными, полными подтекстов и в то же время называющие многие вещи своими именами и примерим его к нашему времени эпоха мондоштама не окончена